Показались на лице грязные полосы. «Вон ишь, какие мужичьи роки-то грязные!» Сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, отчего грязь не убавилась, а только получила растущёвку в другую сторону. «Вам не дойти!» «Я вас поведу, да не дойти, и в грязи черевички спадут!» «Умеете ли верхом ездить?»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 которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти. Мы сидели на его плечах, покрытые его свиткою. Это, должно быть, выходила прибольшая фигура, но нам было удобно. Свитка замокла от ливня и злобенела, так что нам под ней висухо и тепло было.